Глава шестая. Учеба и развлечения. Арин. Дни в ожидании официальной коронации Джелла прошли спокойно и плодотворно. С утра до обеда я часто бывала в книгохранилище, которое нам с Хакашем сообща удалось превратить в маленький музей-мастерскую. Я много общалась с реставратором, постигая историю и культуру ясов, потихоньку изучала их причудливый язык. Джела был очень занят. Большую часть времени он проводил на встречах за пределами дворца или на закрытых заседаниях которые порой затягивались до темноты, но встречаясь ночью в благоухающей спальне, мы набрасывались друг на друга, как изгладавшиеся люди на свежий хлеб. Нет, речь даже не о плотских утехах. Сначала кратко или, наоборот, в подробностях обсуждали дела, что успели совершить за день, но я больше слушала, чем говорила. Потом занимались любовью, засыпали уже умиротворенные, полные планов и надежд на будущее. Оно казалось ослепительным прекрасным. Я выпросил у Джела разрешение на ряд экскурсий по городу без большой охраны, чтобы не привлекать излишнее внимание. Меня сопровождал Хакаш, и однажды даже генерал Рукаш. Оказывается, они дальние родственники. Вчера вечером я посетила большой дом генерала в старой части Тахры, познакомилась с его супругой и старшим сыном. Я содержалась приветливо, почтительно, и моя легкая скованность скоро прошла. Возникло ощущение своей значимости. Рукаш дал понять что искренне уважает выбор короля в плане личных отношений. Постараюсь оправдать доверие, хотя что от меня требуется по большому счету? Украшать собой престол вряд ли смогу. Внешность моя для подтянутых безволосых ясов слишком оригинальна. Благотворительностью заняться? Создать фонд имени Солнечной системы? Нет, финансы-то местные. Причем здесь моя далекая родина? А все же хочется что-то полезное сделать для приютившей меня страны. Для начала хотя бы узнать ее лучше. Пока завожу интересные знакомства, постигаю тонкости быта и местных традиций. В восторге от кухни ясов. Здесь изобилие морепродуктов, превосходное сочетание молочных и овощных блюд. Хакаш обожает птицу. Признался, что считает личным деликатесом мясо местных длиннохвостых цесарок. Нарукош нарочно велел приготовить это блюдо в честь нашего приезда. Я оценила по достоинству, правда, немного смутила необходимость есть руками. При наличии на столе разных вилочек и ножей ясы деликатно разрывали запеченную птичью тушку и облизывали пальцы, по которым тек ароматный мясной сок. Специи заслуживают отдельных комплиментов, кажется, начиная привыкать к острой пище. Помимо познавательных мероприятий, для меня устраивали и развлечения. В первый свой выход в город поразилось отсутствие привычного транспорта, автобусов и машин. Юные и взрослые ясы передвигались по улицам совершенно бесшумно, используя подставки вроде скейтов. Запросто парили в полуметре над землей на удобной доске, где даже двигатели нельзя было рассмотреть. Наша делегация использовала комфортабельный летмобиль, уж не чита тому, что был в распоряжении Джелла на Соте. Однако, уступив моей робкой просьбе, генерал Рукаш позволил приобщиться к прогрессу, Мы несколько раз медленно перелетели реку с берега на берег, стоя на плоском устройстве размером с обычную гладильную доску. Две тонкие трости помогали сохранять равновесие и не терять обзор, захватывающие эмоции. Тахра утопала в зелени. Полагаю, климат здесь сродни Средиземноморскому, у нас на земле. Сразу приходит на ум побережье Турции или Греческие острова. Много пиний и кипарисов, пышноцветущих кустарников и рукотворных клумб самых замысловатых конструкций. Некоторые возвышаются целыми каскадами, как миниатюрные сады имени Древней Царицы Семирамиды. Еще заметила, что столица четко структурирована по секторам. Деловые и научные центры отделены от жилого массива прогулочными аллеями и зонами отдыха, ясы близки к природе и в архитектуре своей стремятся повторять ее шедевры. Я видела здания, напоминающие с высоты птичьего полета огромные грибы, любовалась мостами, сконструированными в виде гигантской паутины, растянутой между двумя берегами. Обедала в подводном ресторане, за стеклом которого проплывали обитатели местной фауны — рыбы и черепахи, мурены и скаты. Приглушенные свет и естественные звуки водоемов создавали уникальную атмосферу присутствия на морском дне. После таких прогулок я возвращалась в Бахрисаж, уставшая физически и взбудораженная душевно. Каждый час меня ожидали новые яркие впечатления, а ночи проходили в горячих объятиях джелла. Минуты нашей близости походили на бурные завершающие аккорды чудесной симфонии насыщенного событиями дня. Вот только изредка в них закрадывались мимолетные нотки моих сомнений. Это было связано с Дейрой и ее танцевальной группой. Они часто репетировали в саду у птичьего фонтана, и вчера мне сказали, что Джелла снова посетила их выступление. Интересно, зачем? Я осторожно спросила об этом Шакка, а того чуть от злости не затрясло. Похоже, ему очень нравится Дейра, так пусть бы попробовал добиться взаимности. Я так прямо ему и заявила. Порази ее своей невероятной харизмой, воин. О приключениях на Харакасе расскажи, наконец. Она из золотой клетки папочки не вылетает, а ты где только не побывал в составе сианского контингента. Женщины иногда любят ушами, а у тебя язык хорошо подвешен. Дала бы она мне возможность поработать языком. Думаешь, я не пытался? Шаг вперед и два назад. Надоели мне такие танцы. Но своего добьюсь, даже если придется поспорить с... Что? С кем придется спорить из-за нее? «Ответь, Шако. Мне сердце затрепетало. Я закончила фразу за него, и смысл мне жутко не понравился. «Это касается Джелла, да? Думаешь, он на нее засматривается? Ну, что насупился-то? Я первая должна знать». У него аж скулы свело в приступе ярости. С трудом смогла разобрать шипение. Будто насос прохудился. Прежде не замечал такого, но теперь буду смотреть внимательней. Боже мой, какие страсти! Если все так сложно и запутанно, надо рубить с плеча. Шака, слушай. Устрой нашу встречу. Я лично познакомиться хочу. Пошли к ней. У меня остается немного свободного времени перед ужином. Может, решу взять у Дейры уроки пластики. Как считаешь? Я тоже хочу очаровать своего мужа фольклорными танцами. Выступать перед послами других стран не решусь. Лишнее, пожалуй, но в королевской спальне при свечах сброшу все комплексы вместе с одеждой». «Какая ты откровенная стала. Я помню тебя другой. Мы все меняемся, товарищ, под грузом бед и грузом лет». Теперь у тебя не должно быть повода для тоски. Скоро станешь нашей законной королевой. Ты уже снискала расположение ряда высокопоставленных лиц. Рукаш — значимая персона. Армия теперь на твоей стороне, и Драго не осмелится протестовать. А ведь ты не нравишься Драго. Насчет старого советника я в курсе, но он только с виду любезен, а за пазухой горсть камней, все понимаешь, Шака, не маленькая, мало захватить крепость, надо еще удержать ее, укрепляя тылы. Вас, Ты это о чем сейчас? Он прищурился, глядя на меня с подозрением, а я мечтательно улыбнулась. Шакка прав. У меня все складывается неплохо. Живу в роскошных апартаментах. Сладко ем, в волю сплю. Джелла осыпает меня ласками и подарками. Хмурая смотрительница за гардеробом каждый день заставляет новые наряды примерять. Просто сказка в прогрессивном восточном антураже. «Дэру я узнаю поближе, и там уже пойму, чего бояться всерьез, а где надуманные страхи. Тем более у меня есть мощный аргумент в виде влюбленного одноглазого громилы. Шака, если уж во что-то вцепится, можно отнять только вместе с челюстями. А они у него железобетонные». Пока накручивала себя перед встречей с плесуньей, услышала задорные пересвисты птиц за окном и тут же вспомнила Пойто. «Как мне сейчас не хватает его дружеского плеча. Он бы непременно утешил и дал хороший совет, как уже не раз бывало на Соте. Держи зяблик. Вот Джелла наладит равноправное общение с сеансами и потребует возвращения соплеменников с мусорного полигона. Осталось совсем немножко потерпеть.